и падает на столе к заказное письмо дорогая дочурка писал отец полковой командир спешу тебя порадовать с 15 августа я получаю двухмесячный отпуск собирайся сюда поедем вместе на кавказ и в крым ежели выдадут вперед за треть жалования можно махнуть за границу ты ликвидируй там все Окончательно. И так далее. Письмо это прочел Протасов. Он же положил его Кэтти в гроб под подушку. Через несколько дней приехала Нина Яковлевна. Она украсила свежую могилу подруги венком из роз. Стояла возле могилы на коленках и Верочка лепетала. Зачем? Она такая душка. Я не хочу. Это нарочно. Я знаю. Она женилась. Она уехала в Москву. Нина привезла с собой молодого, но опытного врача-хирурга Добромыслова и двух фельдшериц. Больница разбогатела медицинскими силами. Ранение пошло Усачеву на пользу. Пуля застряла в ожиревших кишках. Искусный хирург Добромыслов удалил пулю и ловко вырезал где надо излишек жира 12 фунтов четвертью. Офицер Усачев поправлялся. Поправлялись и 73 человека, изувеченных Усачевым рабочих. Все лесорубы, сняты с квалки леса, приступили к спешной постройке двадцати обширных бараков. Питание, переданное в руки рабочих, налаживалось. Нина по нескольку раз в день перечитывала оставленное ей Прохором Петровичем письмо. Без исключения, все даже протасов клятвенно заверяли потрясенную событиями Нину, что Прохор Петрович к расстрелу рабочих совершенно непричастен, что это жестокое дело целиком лежит на совести жандармского ротмистра. Нина поверила только наполовину, и душевный надлом ее по-прежнему был глубок. Умный Протасов, встречая Нину на пристани, тот же заметил, что Нина старается оградить себя какой-то непонятной ему отчужденностью, что между ним и Ниной лег некий барьер. После нежных писем Нина говорит ему теперь «Вы», лицо без улыбки, в глазах горесть от травы, сквозной холодок. Прошло десять дней, и во второй раз приступила Нина к Протасову. «Скажите же, наконец, Андрей Андреевич, по чистой совести». В какой мере мой муж забрызган кровью рабочих? И видя, что Нина все еще мечется, Протасов опять покривел душой. Уверяю вас, ружья стреляли без Прохора Петровича. Его уже не было здесь. Кровь не настигла его. Если, разумеется, не считать основных мотивов. Теперь Нина уверилась окончательно, что Прохор Петрович болен своей странной идеей, что он просто несчастен. И вот, перечитывая письмо, Нина плакала. «Родная Нина, бывают в жизни моменты, когда судьба вдруг брякнет тебя по голове колом, сразу округовеешь, закачаешься, так и со мной». Все как-то собралось, рухнуло на меня. Пожар, бунт рабочих, смерть Якова Назарыча, твой отъезд с Верочкой. А тут еще сидящая во мне хворь. Я как-то сразу сдал, стал черт знает чем, на душе скверно. Пил и не мог напиться. Голова как не моя. Одно время рука тянулась кружью, в рот хотел дербалызнуть, чтобы разнесло череп, да вспомнила тебе, о Верочке. Решил уйти. Мне хочется какого-то равновесия. Хочется привести себя в порядок. Тогда уж, если не погибну, вернусь к тебе другим. Может быть, вернусь паршивой тряпкой, безвольной посредственностью. Конечно, тяжело мне, сама понимаешь. Во всяком случае, не беспокойся обо мне и не ищи меня. Распоряжайся работами по-своему. Только не сделай себя нищий. Это было бы позором и концом всему. Вот тогда-то уж не вздыши, тогда-то уж пуля в лоб. Всю сволочь гони от себя, в особенности Наденьку. И так далее. Письмо, очевидно, писалось в несколько приемов, то карандашом, то чернилами. Некое назойливое чувство, назревшее в душе Протасова по отношению к Прохору, подбивало Андрея Андреевича посвятить Нину в тот странный документ бывшего прокурора Стращалова, обличителя Прохора. Но Протасов сдержался. Он не знал еще, как к этому документу отнесется Нина. Ему жаль было взволновать ее и испортить свою вновь завязавшуюся с ней дружбу».